Глава первая. Бунт. Лето, тысяча четыреста восемнадцатый год, великий Новгород. Темнота сизая, злая туча громыхая нависла над городом, словно огромная невесть откуда взявшаяся нечисть. Повисла едва не зацепившись нижним краем своим за каменные башни детинца, глухо с угрожающим гудом. Ворочалось щитиня с синими молниями. Вот одна ударила куда-то на щитную, угодив чью-то усадьбу, в миг заполыхавшую пламенем, и снова сверкнула. На этот раз над прусской улицей, аккурат между церквями Михаила и Вознесения. На этот раз, слава Богу, угодила в землю, в мокрую от дождя кручу, густо поросшую малинником и смородиной. На торговой стороне в деревянной с высокой маковкой церкви Святого Саввы, то близ Московской дороги, перекрывая гром сколыхнул грозовое мариово уличанский набат, поддержанный колоколами других храмов. Не малиновым звоном тянулись ныне, или грозно, заполошно, отрывисто. словно бы кричали, что есть мочи, пожар, пожар, выходи! Жители ближних усадьб, сощитные, давно уже выскочили, едва почуяли запах дыма. Услыхав на бат, к ним присоединились и соседи: с Конюховой улицы, с Молотковой, с той же большой московской дороги, что тянула через весь город, через всю торговую сторону от загородного Косово моста. до Федоровского ручья, впадавшего в сумрачно-серый, игравший нешуточную волною волхов. Мужички действовали споро, не обращая внимания ни на дождь, ни на тучу. Город-то деревянный, каменные, почитая дни стены до храмы, полыхнет, выгорит в раз, мало никому не покажется. Вот и торопились. Выстроившись в ряд, передавали друг другу катки с водой из Федоровского ручья. Пытались сбить огонь, поливали соседние ограды. А кое кто уже лихо раскатывал напылающим дворищем амбары, кое готово уже было вот-вот объять ненасытное пламя. Давай, давай, ребяты! Надрывно кричал какой-то чернобородый мужик, босой в разорванной на груди рубахе. Как видно, хозяин горевшую садьбы. Надайте соседушке, ух, подсобите, век буду бога молить, подсобите. Ничего, дядьку. Обернувшись, утешил один из парней из Багром. Мастерская-то у тебя не сгорела, а? Да не сгорела. Вот и выживешь. И избу себе косининовую сладишь. Домочадцы-то живы. Да слава Богу! Вот тут и оно, слава! Оба перекрестились, покосились на тучу еще громыхавшую, еще огрызавшуюся синими сполохами молний, но уже мало по малу уползавшую за город на хутинь. Слава тебе, Господи! Я жизнь утихает, да и пожарот потушили почти. А нутка, другие, навались! «Еще вон, а на забор поплескаем! Тяни эти катки-то, ага!» «Ох, спаси вас Бог! Ой, горе мне, горе! Горе лютое!» Хозяин, наполовину выгоревшей усадьбы, в полной растерянности своей не ведал сейчас, что и делать. То ли горевать, что почти все добро пропало, то ли наоборот радоваться, что и сам спасся из семья — Ты、да、мастерская вон, целехонькая. Крыша едва дымится, ага. На крышу, на крышу плескаем, мужички! Ох, спаси вас, Господи! А как же, дядька?» Бросив багор, парень тот самый, утешитель недавний, хлопнул по плечу погорельца. «Так как звать-то?» «Федот, анцифера лютого сыня». «Щитники вы?» «По столярной части». рамы для щитов ладим. Ясно. Парень скинул голову, провожая взглядом уходившую на глазах тучу. А меня он дрейем кричат. Эх, Федоте, хорошо, что кругом тут люди простые живут, никакие нибудь там бояре. Уж от них-то ты помощи не дождалсяп. Погорелец неожиданно засмеялся. Да и бояре я чая помогли бы. все одно вместе гореть. Боярин ты, альзаморский гость, альголь перекатная, пожар-то не разбирает, а гнищу-то все равно. А ты говоришь, ой, паря! Эдот вдруг замолк на полуслове, удивленно хлопнув глазами. А не тебя ль вчерась на Ивановской площади плетьми похотели посечь? Говорят, ты народ подзуживал. Нет, не меня. Как-то поспешно отвернулся Андрей. Просто похожего. Не знаю уж кого он там подзуживал. Но не меня, верно? Обознался ты дядька Федот. Обознался. Да не мог я. У меня глаз наметан. Да и ты приметен, Вельми. И правда. Андрей, ты этого раз увидишь. Вряд ли уж забудешь. Сам из себя парень так себе. Худоват, сутул, а лицом красив, басен, кожа белая, волосы добородка курчавые, светлые. Вот ежели п еще не прыщи, да не глаза, не хорошие глаза, не добрые, темные, как у цыгана, и с подбровей сверкают ровно угли. И говорит. Говард-то местный с московским мешает. «Не и шо, — говорит, — а по-московски, — и с чо. Не за цем по цему, а за чем по чему. Чужак верно». «Ты, я чаю, Андрейка, не наш. Из каких местов будешь?» «Новгородец я». Парень, казалось, обиделся. Оглянулся нервно, недобрым глазом сверкнув. Из деревской Петины, ага. Из деревской. Ой, дядька Федот, глянька. К мастерской это твои. Прошмыгнул кто-тось. А нука, Тать, у тебя замок-то заперт? Да заперт был. Врутя. А нука побегу. Вот-вот побеги, дядько. Побеги. Снова оглянувшись, большинство соседей, потушив пожар, уже разошлись, лишь некоторые остались утешать погорельцев. Парень проворно поддался вслед за Федотом, заглянул за угол. Размок-то целый. С видимым облегчением махнул рукой Федот, пригладив растрепанные, мокрые от недавнего дождя волосы. Андрей радостно улыбнулся и, подойдя ближе, обнялся беседника правой рукой за шею. Левый же вытащил из-за голенища острый засапожный нож, силой воткнув клинок под ребро Федоту. Бедолага так и сел замертво, запрокинул голову, устремив мертвые глаза в небо. Андрей же, вытерев об сырую траву окровавленный нож, глянул на убитого без всякой ненависти, даже с каким-то сожалением покачал головою. «Пора тебе пришла помереть, дядька Федот. Помереть для важного дела. Да и вообще, слишком уж приметливый ты. Много всего помнишь». «Помнил». «Ну да, царствие тебе». Сунув нож обратно за голенище, Андрейка перемахнул через ограду и чавкая сапогами по лужам зашагал к большой московской дороге. Там свернул направо к Ручью, пересек по мостику, выбрался на пробоину, допроедясь,、да, повернул по Ивановской к площади, к Торгу, где на просторной паперти у высокой каменной церкви Бориса и Глеба давно уже толпился шумел народ, что убийцу ничуть не смутило, наоборот. Похоже, что этих-то буянов он и искал. Гнать, гнать, говорю, надо об на этих проклятых бояр в шею! Забравшись на объемистую двухлостовую бочку, в которых обычно поставляли гонзейским гостям воск, зычно кричал невысокого росточка крепыш с простым крестьянским лицом и открытым взором. Раньше, по старине, как было? Не посадник, так тысячские от житиих людей бывали. Не все от бояр, а ныне что? И скучи посадников, кто из житиих? Да никого нет, Степанка. Растолкав толпу, протиснулся к бочке Андрей. Даже и на уличанском вече, и то простого человека не встретишь. Насытный был один Федот, Анцифер Алютов сын. Ведаете его люди? Убийца вскарабкался уже на бочку, отодвинув Степанку чуть в сторону, и обведя буйным взором собравшихся, снова вопросил: Ведаете Федота сощитный? Ведаем! закричал стоявший рядом Степанку. Федота сощитный ведаем, мастер добрый, от наших на уличанские вече пойдет, не пойдет более. Скинув шапку, Андрей. Или Бог весь, как его там по настоящему звали, пануры опустил голову. Убили недавно Федота. Вот как раз сейчас и убили. Двор усадьбу пожгли. Мол гроза все спишет. Да кать и впрямь гроза. Да и что какая? Гроза то грозой, братцы. Оправив кафтан, скорбно покивал убийца. Адначие люди. Олег со славно приказчик, Никифор срогатицы. С Любяны Илья да прочие мне навстречу попались. Так они видали, как Софидота во дворах тайком тать с ножом окровавленным пробирался. Тать с ножом. Да вот татья они узнали. Мудрено не узнать. Говори, паря, речи, что за тать то? Ужо мы ему тать то. Выставив ногу вперед, ухмыльнулся оратор. Да его и выбраться ведаете. Рижий Илмарчухонец. Илмарчухонец. Он, он убил. Андрейко истово перекрестился. Аначе убийца не он. Как не он? Хлопнул глазами Степан. Собравшаяся у церкви Бориса и Глеба толпа недоуменно притихла. А так не он. Вы что? Забыли чей рыжий чухонец луга, а? Убийца с торжеством обвел взглядом буянов. Боярина Данилы Божина, вот чей, того самого, что на место навече метит, за место славного нашего Степанки, единственного от бояр проклятых заступника. Слава Степану, Степану заступнику слава, его навече и выберем. Слава, слава, послышалось со всех сторон площади. Степанку на вече, даёшь, а боярина Божина собаку в волхове утопить. Верно речь эти люди. Убийца снова обнял Степанку, шипнул. Твой враг, теперь и их враг тоже. Так что ничего не бойся, друже, давай. Народ на Софийскую веди, расшевелим гнездища боярские, за все неправды их, ух, к ногтю. Волхов вниз головою, там наши ждут уже. Веди Степанку, веди. Однако многие еще колебались. Страшновато было вот так вот запросто начинать бунт. За мостом, за Волховым на Софийской, детинец, укрепление, пушки, попробуй возьми. А ну как пальнут? А ведь запросто. И что тогда то? Андрейков все стоял на бочке, словно бы высмотревал, ждал кого то, и похоже дождался. Со стороны пристани от моста выплеснулась на площадь группа всадников, человек с дюжину, все молодые парни. У многих ковтанишки странно топорщились. Верно, от поддедых кольчуг. Люди! Взывив на дебы коня, заголосил дюжий молодец с круглым красным лицом и смешным картошкой у носом. Боярин Данила Божен салюдище свои на нас идет. На мосту уже верно, грозил со всех побивать. Ахон гад! С ненавистью сплюнув, Степанка махнула рукой мужикам. — А ну, братья, пособите мне на злодея сего, убивца! — Пособим, Степани, эх, пособим! Веди нас, веди! Толпа всколыхнулась, взревела. Выпрыгнув из седла, краснощекий поспешно подвел коня народному вожаку. — Веди, Степани, веди! — Ой! Я наконец-то не очень, ну да ладно, Коля уж такое дело пошло. Но за мной люди, за мной. Ну вот, вынырнув из толпы, убийца сощитный довольно потёр руки и жестом подозвав краснорожего, негромко спросил: "С рыжим как всё прошло? Удачно, господин Иван Андреевич?" На стрелов взяли чухонца, а потом Волхов. Надеюсь, никто не видел. Да не видел. Гроза. А мы чухонца у корчмы подстерегли, у детинца. Молодцы, молодцы. Можете, когда захотите, ага. Махнув рукой, Андрей довольно ухмыльнулся и подмигнул.、А、ну, пошли, Епифань, глянем, что там да как. Господи, боярина Божина уже и без нас приструнили. А нет, так мы подмогнем. Сыц, сколько раз повторять. Да зря не высовывайтесь. Так о себе на носу и заруби. Боярин Данила Божин. Невысокий, но ладно скроенный мужчина лет тридцати пяти. С приятным лицом, обрамленным небольшой бородкой и усами, густо каштанового, как и вся шевелюра цвета. поплотней запахнул от поднявшегося вдруг ветра синюю суконную однорядку, украшенную видим золоченным шнуром, и поежившись придержал лошадь у самого моста через Волхов. Здесь у белокаменных стен дитинца боярин чувствовал себя куда более спокойно и уверенно, нежели на той стороне, на торговой. Здесь на Софийской казались и стены помогали, тем более. На родной, ко из Мадемьянской улицы, где усадьба. Ах, на загляденье усадьба, не хуже, чем у иных на прусской, не хуже, чем у великого князя Задаши. Пусть у него и больше и на немецкие манер, с бащенными воротами, с караульней. Ах, княже княже, что ж тебя понесло на московские земли? Москва зла. Князь Василий хоть и прищучен, да ведь и придавленная гадина ужалить может. Ах, князь! Но、ну、и что? Пусто мы чума. Так из Новгорода-то ушла, а до иных земель и дела нету. Божен невольно усмехнулся. Это им Новгородским боярам нету, а князю Егору, императору курфюрсту Георгию очень даже есть, потому что он «Князь великий всея Руси, Руси и государь!» А не токма одного Новгорода или там Москвы. Нет, у всяких русских земель свои князья, но все князю великому подчиняются, чтят, попробовали бы взбрыкнуть. У императора Георгия чая не только над русскими землями власть, над всей Европою. И оттого Новгороду великому... Один прибыток. Ранее через гондезийские корабли торговали, а ныне и свой флот есть, потому как и своя гавань в устье Невы реки, потому и морские суда на верфях ладожских заложили, и не одни коги, но и нового манера каравеллы. Все благодаря князю, правителю умному, на вольности новгородские особо не посягающему. Как выбирали раньше посадников до тысячских, так и сейчас выбирают. И вече заседает по-прежнему. И избранных туда людей государь подчеркнуто уважает, советуется, называя господа депутаты. Однако другого князя, как в стародавние времена, теперь уж не пригласишь так-то. Так ведь и не надо другого-то. Князь Егор Георгий. И так всякому мыслящему человеку хорош, потому что умный, а хуже дурака на троне разве что недавний мор, чёрная смерть, что от новгорода слава те господи отошёл на юг в московские земли подался, и князь за ним следом земли свои от смерти страшной спасать, на то он и князь, а как же князь государь Помазанник Божий, его слово сердцу Господнему близко. Тем более, говорят, знал князь Егор, как черную смерть унять. Новгород вон, пронесло, все благодаря государю. И государыня, княгиня Елена Заозерская, тоже, говорят, умная. Себе на уме, крута на расправу. И город, и всех бояр во время отсутствия мужа в кулаке держат. Побаивались княгинюшку в Новгороде Великом, чего уж. Господине. Божен поворотил коня, голову вскинул, увидел перед собой слугу верного, Авраама. Парня молодого, но отнюдь не глупого. Правда, не такого умного и много чего повидавшего, как рыжий Илмар из Ревеля. Приказчик. Ну так рыжий и постарше лет на семь-восемь. Ну что, Авраам? «Отыскался, Илмар?» К сожалению, пожав плечами, слуга помотал головой. «Нет, господиня, не сыскался. О том и докладаю». Боярин хмыкнул в бороду. «Докладает он. Нет, чтоб сыскать. Везде искали батюшку». Обернувшись, Авраам истово перекрестился на Святую Софию. «Даже на Прусскую бегали, и на Федоровский вымол». А на Федоровский-то зачем? Удивился Божен. Илмар сказал, там какие-то дела с Федотом сощитный. А, вспомнив, боярин махнул рукой. Ну да, ну да, с Федотом. Значит, не закончил еще, жаль. А я хотел его с собой на диспут взять на торговую. На что, господине взять? Диспут. Реставлище такое словесное при народе. С усмешкой пояснил Божен: "Ну как в древнем Риме на выборах в сенат. Прочем, ты про это верно не ведаешь. От чего же неведаю, господине? Тряхнув пшеничной учёлкой, неожиданно обиделся слуга. Чай грамотен, книжки читаю, а вот Степанка? Вряд ли? Что? Не грамотен что ли? Боярин удивленно качнул головой. Что ж он тогда на вече тосуется? «Одних ведь денег там мало, нужны мозги и еще, да не дурак Степанку, и грамотен», — осторожно перебил Авраам. «Только я так понимаю, книжки-то читать ему не досуг». «Знаю, знаю. Он ведь из этих, из шильников, да?» «Из мастеров, господиня». «Ох, зря мы воинов с собой не взяли. Вдруг до шильники нападут?» «Не нападут». Запрокинув голову, Боярин искренне рассмеялся. Князь наш за такие дела живо головенку оттяпает. Так князь-то господине в отъезде, то всем ведомо. Эй, какие ты осторожный, Авраам! Не князь-то, княгиня в городе. А она на расправу еще больше скора. Слуга согласился со вздохом. Скора, конечно. Но все одно, баба. А какой с бабы во власти толк? Ох, что-то боязно мне господини к шильникам этим ехать. Не за себя боюсь я, за тебя, Данила Анфимыч. А вдруг до、да、торговые мужики, шильники эти, что худое удумают? Князя нет, а княгинюшка для них баба. Типун тебе на язык! Серьезно рассердился Боярин. Ладно, в следующий раз человек сполдюженый прихватим, а посейчас... Не домой же возвращайтесь, а? Да я господине не говорю, что домой. Поспешно поклонясь, Авраам покусал губу. Щуплый и худенький, востроглазый парнишка чем-то походил на мокрого, нахохлившегося воробушка. Вот-вот встрепенется, взмахнет крылышками, взлетит. И что там? Снова поворотив коня к мосту, Божин проследил взгляд слуги, брошенный на реку. «Знакомого кого увидал?» «Увидал господине». Задумчиво покивав, подросток вдруг ухватился за хозяйское стремя и, чуть прищурив глаза, попросил. «А можно я этих парней, ну там, в лодке, знакомых, попрошу, чтоб ежели что...» «Что ежели что?» Конец рассердился боярин. «Не надоело тебе, Авраами, труса праздновать?» Вот перетяну тебя плетью, в другую редь будешь знать. Можешь, батюшка и перетянуть. Юноша упрямо набычился. Адначе пока рыжего ил моранет и вообще никого нет, так выходит, я за жизнь твою отвечаю. Ух ты, гляди, какой защитник нашелся. Так ежели с тобой, господине, что? Так меня же первого. Ведь вбега потом подавайся, аль в петлю лезь. Голос юного слуги задрожал, на серые глаза навернулись слезы. Чёрт с тобой! Подумав, махнул рукой боярин. Лодка так лодка. Делай, как знаешь, только быстрей. Так я побегу. Авраам встрепенулся, воспрянул, тряхнул светлой челкой. Это Федьки рыбника лодка, дружка моего. Я только скажу, что пону моста подождал, на всякий случай. Я быстро, господине, ага. Придержав коня, Божен вскинул голову, щурясь, а вдруг выплеснувшегося из затучи солнышко ясного, жаркого летнего, такого от одного света которого казалось стают словно залежалый апрельский снег все надуманные проблемы и беды, словно откликаясь на светлые солнечные лучи, назов голубого чистого неба. На мосту вдруг невесть откуда взялся народ, хотя только что ни единой души не было, а тут вдруг и мастеровые какие-то набежали, и артельщики, плотники, доски тесанные на плечах, за поясами, топоры, и рыбачки, и всякая торговая мелочь, сбитеньщики, пирожники, квасники. У пекуасу боярин не пожалеешь, вкусен квасок-то. Збитьню, збитьню, бери, господине. Да ну вас! Божен отмахнулся, подогнал коня и уже у самого торга нос к носу столкнулся со своим оппонентом Степанкаю. Тот ехал верхом в окружении толпы простонародья, смердов, мастеровых и прочих шильников, как в Новгороде называли всех сколонных к смуте простолюдинов вне зависимости от их занятий. «А-а-а!» Какой-то бледный ликом мужик, сутулый, с темным пылающим недюжиной ненавистью взором, неожиданно ухватил боярина за полы однорядки. «Вот он, Данилка Божен, кат! Хватай его, люди, хватай!» Тут и Степанка спешился, подскочил с кулаками. Ему в помощь налетели и остальные. Боженой глазом не успел моргнуть, как его уже стащили с коня, поволокли куда-то. Денжал вытащить не дали, бросили на землю, да принялись спинать ногами, разбив кровь лицо. Боярин пытался сопротивляться, да уж куда там против стольких-то здоровенных рыл. Эй, эй, на помощь! Аврамка бросился было обратно к детинцу. Да не смог добежать. Тот самый Сутулый с бледным лицом проворно нагнав слугу, ухмыльнулся, выхватив нож. Ой, господи! Испуганного запив юный слуга наскороперекрестился и с разбегу сиганул с моста волхов. Не утонул, вынырнул, да к Федоровскому вымолу поплыл ходко. Ну и пёс с тобой. Досадливосплюнув, болиднолицый убийца сунул нож за галинище и, обернувшись, махнул рукой Степанке: "Да хватит уж бить, в реку боярина, в реку!" Так и сделали, раскачали бедолагу Божену на руках, да с молодецким посвистом швырнули волхов. Вадиному поклон передавай, хороняка, и русалкам не забудь тоже. Посмеялись, глядя, как сомкнулись над боярином зеленовато-синие воды, золоченые выкатившимся на небо солнцем. Степанка испуганно оглянулся. «А может, зря мы так?» «Ничего и не зря», — хомыкнул сутулый. «Пусть чай знают. Вольностей новгородских порушить не дадим. Верно, людство!» «Так, Андрейко, так, верно молвил!» Судьбой брошенного с моста боярина особо никто не интересовался. Выплывет так выплывет, а утопнет, туда и дорога не жалко. Испив сбитнюн до квасу, Степанка и его разгоряченные сторонники с веселыми криками вернулись обратно на торговую площадь. Там же покричали малость, да разошлись. То домой, большинство же на витках в переулок, в корчму одноглазого карпа, стригольника и вообще людей неподозрительный напрочь. Убивец Андрейка или как его там по-настоящему один черт знает, с тем карпом приятельствовал, встретились как родные, обнялись едва ли не облыбзались. А на торговые площадь запоздала. Примчались, прогрохотав по мосту, вызванные кем-то стражи верхом на сытых конях, в немецких сверкающих на солнышке бронях, шеломах, в кольчужицах. Ну, явно любуясь собой, подбоченился соседев седле десятник. Парняга молодой, с усами до、да、бороденкой кудрявый. Подбоченился, подкрутил усы. На людишек, упчишек мелких до、да、прочую теребень. Чтобы язвило у церкви Бориса и Глеба толпились, глянул грозно. Я вас спрашиваю, где тут шильники? Были шильники? На перебой загомонили людишки. Были. В реку кого-то скинули. А потом разошлисься неведомо куда. Припозднилисье вы, ребяты. Какие мы те ребяты смерт! Гневно погрозив кулаком, десятник заворотил коня обратно и махнул рукой воинам. Уезжаем. Нечего тут и делать. Эй, молодец! Палец в латной перчатке уперся в грудь торговца пирогами. С чем пироги-то? С капустой, с визигой, с ревенем.、И、охотно перечислил отрок. Дай кус визигой. Пожальти, мой господин, ушите на здоровьеца. А вкусны! Откусив, ухмыльнулся десятник. Но、ну、все о парни. Едем уже. Загрохотали по мосту через Волхов копыта сытых коней. Поехали обратно в детинец с довольной стражей. Позади за ними с воплями бежал юный пирожник. А медяхи-то медяхи за пироги-то. Ум. Кудь полоб заплатили? Я вот те заплачу. Обернувшись, десятник хлестнул в воздухе плетью. «Иди отсел, амалец, сел покуда!» «Что б вас!» Ловко уклонившись от плети, пирожник побежал прочь. Достановившись на середине моста, с горечью плюнул волхов. Едва не угодив голову сидевшему в небольшой лодке грибцу. Дюжему вихрастому парню. Тот, правда, на плевок внимания не обратил. Приналег на вёсла. Куда везти-то, боярин? На Софийскую. Космодемьянскому вымолу. Едва отдышавшись, вымолвил мокрый Данила Божен. Мокрый, с подбитым глазом, да хоть живой. Навалился парняга на вёсла, поплыли мимо белокаменные стены Детинца, засиял отражённым солнышком седой Волхов. Скоро будем боярин, вон он вымолт о. Ну, Степанка, ну ползучий гад. Вовсе не чувствуя холода, Ерел собожен. Ну подожди, достану я тебя смердо, достану, Христом Богом клянусь. Господи Иисусе Христе, и ты святой Георгий, молю вас слезно, уповаю. «Упасите мужа моего, великого князя, что на московскую сторону отъехал, от мора страшного, от смертушки черной, людей упаси». Молодая, очень красивая женщина лет двадцати пяти-тридцати, крестясь, клала поклоны на сверкающие золотыми окладами иконы в красном углу горницы, обставленной изящной резной мебелью. «Комод?» письменный стол с чернильным прибором из яшмы, две лавки вдоль стен, изящная полукреслица, на стене у окна висела гравюра с видом какого-то европейского города. Само же окно со вставленными вслединой переплет плоскими стеклами было распахнуто настежь. На широком подоконнике в серебряном шандали, исходя ароматным дымком, горела теплилась свечечка. От мозгов до комаров. На плечи красавицы поверх длинного темно-голубого с мелкими жемчужными пуговицами платье был накинут невесомого желтого шелка летник, расшитый золоченным узорочьем в виде волшебных цветов и деревьев. Запястья украшали витые золотые браслеты с камнями. Густые золотистые волосы, словно напоенные мёдом и солнцем, не забраны в косы. неспрятанный под убрус, лишь стянутый тоненьким серебряным обручем, придающим лицу некую значимость и даже оскязу. Ах, святой Георгий, прошу, помоги! В больших васильково-синих глазах женщины вдруг появились слезы. И если сможешь, сделай так, чтоб муж мой, Егор князь, поскорей домой возвернулся. Кто-то осторожно постучал в дверь. Красавица даже бровью не повела. Так и продолжала молиться, хотя прекрасно все слышала. Но лишь покончив с важным духовным делом, обернулась, властно сверкнув очами. — Кто? — Язм, государыня. Раб твой вернейший, Феофан Стольник. — Так входи, Феофан, что там за дверьми-то трешься? Усевшись в кресло, женщина махнула рукой. Красивое лицо ее вдруг как-то сразу стало властным и немного надменным. Губы изогнулись в легкой улыбке. «Ну, Феофан, что скажешь?» «Письмо государыня». Стольник, тощий лет сорока пяти мужичок в длинном, с богатыми шелковыми вставками кафтани нежно-зеленого цвета, Пригладив бороду, поклонился, протягивая красавице свиток с печатью из желтого воска с двухглавым имперским орлом. Тебе, княгинюшка, верно от князя? От кого же еще? Нетерпеливо сорвав печать, княгиня жестом прогнала стольника и принялась жадно читать вслух: "Милая моя жонушка и княгиня Еленка". Первая же фраза задела красулю за сердце. Государыня даже всплакнула. Затем еще раз прочла с видимым удовольствием. «Милая моя женушка, как ты и как дедушки наши, Аннушка и Михаил, не спрашиваю, потому как сам надеюсь в скорости быть». «Господи!» Княгиня быстро перекрестилась. «Наконец-то!» «Скорости! Ох, поскорей бы!» «Чего там дали?» «Ага!» Наши-то дела идут, слава богу, неплохо. Несколько деревень уже оградили. Уже совсем немного осталось, дабы остановить страшный мор. А местные людишки, позабавлю тебя, душа моя, с уеверы страшные думают, что мор можно передать и самому таким разом от болезни страшной избавиться. От того волнения и мерзости разные происходят. Но、ну, так с ними борюсь и смею сказать успешно, успешно. Елена вдруг стукнула по столу кулаком с неожиданной злостью. И что тебя самого-то понесло? Нечто людей верных не стало. Ах, князь, князь. Государыня тут же и успокоилась. Понимаю. Сердцем не прямую, а умом понимаю. Раз ты великий государь. Так за все и всех в ответе. И кому ж с мором бороться, как не тебе? Не поехал бы, что бы сказали, мол, князь великий Токмановгород да за озерья свое бережет, да всякие немецкие земли, а до иных русских земель ему и дела нет. Так и скажут. Сказали бы, коли б не выехал. А от тех слов прелестных и до бунта недалеко. Непростой человек Егорий. «Князь, государь! Что ж, одна надежда скоро приедет. А уж тогда пир горой закатить! Господи! А у меня и платье-то новое не справлено. В чем мужа встречать буду? Врубище, Аки, с паперти нищенка. Феофан! Эй, Феофан!» Звала государыня. Стольник с поспешностью заглянул в дверь. «Звала, звала!» — улыбнулась Елена. — В городе все ли спокойно? Все ли по добру? — Да, княгинюшка, спокойней не бывает. — То добре. — Акулину-портниху покличь? — Сделаю, государыня. Караулы на ночь усилить? Ты ж говоришь, спокойно все. Княгиня сверкнула глазами. — Аль врешь? — Да спокойно, спокойно. Истово перекрестился Феофан. А про караулы — это я так, на всякий случай. «Какой еще случай?» Буркнув, Елена махнула рукой. «Ладно, ступай. На завтра Симеона владыку в гости позови. Пущай к вечеру, на обед приезжает. Обговорим кое-что». «Сделаю, матушка». «Какая я тебе матушка!» «Ой, государыня краса, прости меня, глупого дурака!» Нягенья вдруг скосила глаза и прислушалась. Прощаю. Это кто там за дверью еще? Детушки твои, государыню. И загнулся в поклоне Фиапан. Покойные ночи пожелать пришли. Так что молчишь-то зави. Став с кресла, Елена самолично подошла к дверям, встречая дородную няньку Матрьону. Сына Мишинько Михаила Егоровича. Большеглазого, светлокудрого отрока семи лет матрёна вела за руку, дочку же полуторагодовалую Аннушку держала левой рукой у груди. Приласкав и поцеловав на нож детей, дневнина отпустила всех в опочивальню. Сама же задумчиво опустилась на лавку у распахнутого окна, любуясь садящимся за чистоколом солнцем. И с наслаждением вдыхая сладкий запах цветущей во дворе сирени. Это усадьба на прусской улице, не вдалеке от Детинца. Княгиня прикупила сама, в дополнение к той, что уже имелась. Подворье купцов Амосовых, что давно уже перебрались в Холмогоры. Тоже неплохая усадебка, однако подворье, оно подворье и есть. Кате просторно. Да три тысячи воинов едва-едва поместятся. Ну и не уютно как-то. Совсем уж по деревенски. Ино делось здесь на прусской. Уж тут так княгинюшка не поскупилась. Устроило все на городской, на ордынский манер, как и на родине в Заозерье. С водопроводом, с фонтанами, беседками, с садом. По саду там у павлины гуляли. Пальмы в катках росли, статуи греческие стояли. На статуите отец Симеон, новгородский владыка, архиепископ, не раз сукаризную во взоре косился, головою качал, мол, срамные я. Правда, зная упрямый да своенравный характер княгини, убрать просить не решался. И правильно делал. Как это убрать? эту какую-то красоту вот Афина вот Аполлон ах какой миленький а вот Диана охотница молодая дева формами изящными напоминавшая Елене саму себя вот он эталон красоты на княгиню схожий ни арбузных грудей ни до родства ни жира всего того, что на Руси да в Орде до последнего времени за истинную красоту почиталось. Ныне-то уж не так, и сама Елена, стройная, с небольшой упругой грудью, тому немало сил приложила и ордынская ханша Великая Айгиль, тоже стройняшка молодая, юная даже, волею князя Егора на престол сарая посаженная. Орда — верный вассал ныне. пока у власти Айгиль. Не аж ей поддержкой управит, многие татары не потерпели б на троне бабу. Золотисто-оранжевое, клонившееся к закату солнце, освещало верхушки рожьих у чистокола клёнов и лип, отражалось в стеклянных окнах палат и вознесённой над хоромами часовинки, сверкало в крытом золотыми пластинами куполе. тянуло через весь двор длинные тени деревьев, амбаров, изб. Княжеские хоромы на прусской были выстроены на совесть, сочетая в себе, казалось бы, совершенно различные, никак не связанные между собою черты. Русские, рубленные в облые лапу терема, ордынский, по-восточному изысканный сад, европейские, из красного кирпича палаты, точно такие же, как в Милане или Аугсбурге. Тут же на княжьем дворе располагалась и типография и бумажная мельница, колеса которой вертела отведенная из Волхова вода, уходившая бурным ручьем в загородное болото. Рядом с мельницей виднелись арки византийской бани с бассейном и прочими излишествами. Тут же стояла банька обычная русская, топившаяся по черному. но вполне просторная, скрытой от дождя галереей. Сразу за чистоколом виднелась каменная церковь святого Михаила. А за воротную, с пушками и неусыпной стражей, башней выселись купола Вознесенского храма, недавно перестроенного местными, русскими боярами, по своему влиянию и богатству. Пожалуй, первыми в Новгороде людьми, Обширные и ухоженные усадьбы, которых тянулись вдоль всей прусской улицы от окружавшего детейницерва до проезжих ворот в неприступной крепостной стене, сложенной из белого камня. Ах, как на улице-то хорошо, матушка! Войдя, поклонилась акулина портниха, пухленькая хохотушка примерно одного возраста с великой княгиней. Так уж воздух хорош после грозы, после дождечка-то. Пыль всю прибила. Свежесть, красота. А сирень, сирень-то как цветет, госпожа моя. Ой, что покажу-то! Усевшись на лавку, Акулина проворно развернула принесенный собой бумажный свиток с цветными картинками в золоченых рамках и убористым печатным текстом, похвасталась. «Дом Гаэтана с Фарцеской из Милана. Третьего дня купцы фряжские привезли». «Третьего дня?» — ахнула Елена. «Чего ж ты молчала-то, а? Да пока, княгинюшка, то, да все. Вот из головы и вылетела». Портниха вскочила с лавки и снова принялась кланяться, словно заглаживая вину. «Уже погляди-ка, какое платье шить будем». «Ой, погляжу». радостно засмеялась княгиня. Тут я сидела, думала, в чем мужа любимого великого князя встречать. Так что тут думать-то, госпожа? Акулина не глядя ткнула рукой в свиток. Хошь этот наряд сошью, а хошь так вон этот красненький? Как-то уж тут слишком муж грудь открыта. Засомневалась Елена. Да и не идет мне красное. Красное оно чернявком всяким идет. Вот лучше это, голубенькое, с горностаем. Голубое-то полнит, госпожа моя. Хоть-то, конечно, и стройное, ничего и не полнит. Государыня нахмурила брови. И цвет голубой да зеленый к моим волосам очень даже. А туфли? Вот эти, с золотыми пряжками. Синий замши, матушка? Синий. Да не зови ты меня матушкой, я ведь тебя помоложе. Да, забыла у Фиофана спросить, что там за колокола нынче гремели? Далеко? На славнее что ли? На Плотницком, моя госпожа. Важного уточнила портниха, неведомо по каким причинам всегда знавшая все городские сплетни. У Федота сосчитная усадьба от молнии загорелася. Пронеси, господи. Обернувшись, перекрестилась на иконы княгиня. «Так потушили пожар-то? Потушили, госпожа моя, потушили. Правда, Федот, говорят, помер. Как помер?» «Зарезанным нашли. Царствие ему небесное, тьфу ты!» Сжав губы, Елена пристукнула по столу ладонью. «Опять теребень, шильники безобразят!» Не всех еще татьи выловили. Индонадо Михаилу Тысяцкому указать и посадникам, Василию Есиповичу, Алексею Игнатьевичу, Ивану Богдановичу всем. А, а буде будут волынку тянуть, мы с ними сами разберемся. И с шильниками, и с посадниками. Фиапан, оно、ну、зайди-ка. Скрипнув дверными петлями, стольник тут же застыл на пороге в позе. Чего не наглядная госпожа изволите. И загнулся, словно уж, глаза прищурил сладенько. Посадника в завтра тоже пригласи, не забудь, приказала княгиня. И тысячского Михаила. Ну, что стоишь-то? Иди. Видишь, мы делами тут заняты. Вижу, государыня, только м. Теофан замялся. Думаю. Доложить или уж на ночь глядя не стоит. Елена милостиво кивнула. Ну уж говори, говори, коль и начал. Пришел кто сделом каким? Пришел госпожа. Данила Божен, боярин, нашильников паганах с жалобой. С моста его нынче скинули, едва не убили. Вот и похочет к ответу обидчиков. С моста говори, шай яй яй. Не порядок. Постой, что-то вспомнив, Негинушка вдруг превстала, сверкнув глазищами синими. Это не тот ли боярин Боженской с Мадемьянской, что до сих пор на своей усадьбе выгребные ямы зловонные на трубы не заменил? Да он вроде заменил, моя госпожа. Ах вроде. А ну, давай-ка его сюда, посмотрим, повыспросим, верно, Акулина? Ого, ого! Оторвалась от миланского каталога портниха. Боярин Данила Божен в красном с желтыми витыми шнурами, узком ездовом кафтане чуге и зеленых юфтеевых сапогах поклонился с порога низенько, едва в ноги не бросился, шапку с оболью груди приложив. Спаси книгинюшка госпожа, на тебя одну и надеюсь. Совсем обнаглели шильники. О вожаках, Степанко, тот самый, что навече похощет, шпынь. Ну, настали времена. По городу ни пройти, ни проехать. Жалобу в княжий суд я уже составил, вот. Ты погоди с жалобой, боярин. Елена нехорошо прищурилась. Скажи-ка лучше, ты канализацию на усадьбу свою провел? «Да она...» — озадаченно заморгал визитер. Нигинюшка ухмыльнулась. «Ой, только не говори, что ты латыни не ведаешь». «Да ведаю, высокородная госпожа». «Так когда проведешь?» «А, скоро. Я уже и трубы закупил, хорошие трубы ордынские». «Ну ладно, ладно, не хвались». Милости во-расхохоталась государыня. Я ж не корысте ради. Вон у нас вновь в городе почти всю клаку закончили. От того и морно убыль пошел. Почти не стало морота. А в московских да прочих землях не так. Вот там и мрут как мухи. От грязи, от непотребства все. Так то говорят. Божья кара. Пставила слова Акулина. Княгиня скривила губы. «Может, и божья, а может, и человеческих рук дело. Врагов у нас, что ли, мало, завистников? Вон хоть, Софью Витов-то вну, змею под колодную взять. Сидит в монастыре хоть и заточенная, и на киня, а козни строит, мне ли не знать? Жаль, жаль муж мой не дал мне с поганкой этой по-своему поступить». Добрый князь Егор человек, добрый, иногда даже слишком. Ладно, приедет в скорости, разбираться начнем. Что ты стоишь-то, божен? Давай свою жалобу. Боярин поклонился и протянул свиток. Благодарю, что соблаговолила принять княгиня великая. Так что ж не принять? Пожала плечами государыня. Тебя я чаяю, чуть живота не лишили. А то княжьего суда дело, наше, а не уличанское. Да не беспокойся, боярин, разберемся со всем. Дьяки у меня добрые, а уж палач так и вообще. Говорят, он вирши красивые сочиняет. На всякий случай улыбнулся жалобщик. Княгинюшка хохотнула. Говорят, нет, в самом деле вирши хоть куда. Послушай-ка, Божин. «Ты в карты играешь?» С некоторым, тут же отразившимся на лице смущением, боярин поскреб затылок. «Кости, грешен, играю!» «А в карты, увы!» «Ничего, мы тебя научим!» Елена потерла руки. «Просто совсем играть-то увидишь! Мы с Акулиной в паре, а тебе, Феофана, кликну, с игранем!» «Стало быть, с игранем, великая госпожа!» Только мы, Божен, на самоцветы играем. Тасуя колоду, честно предупредила княгинюшка. Ну или на жемчуга? Есть у тебя жемчуга-то, боярин? Визитерух мельнулся, осторожно потрогав подбитый шильниками глаз. Да как государыня не быть-то? Чай, слава богу, не ничемствую. Только это. Собой-то нет, не таскаю. Понимаю, что не таскаешь. Раздавая карты, покивала государыня. У меня за ими. Я сегодня добрая. Супруг письмешка прислал. Скоро явится. Фиофан, эй, Фиофаня, ты где там запропастился? Тут я матушка. Опять матушка. Да сколько ж можно уже говорить-то. Свечки с собой прихвати. Темнеет уже изрядно. К себе на Козмодемьянскую боярин Данила Божен вернулся только кутру, ободранный как липка, даже кофтаны тут проиграл и еще много чего. А все азарт, азарт проклятый. Что и говорить, сам кругом виноват. Нечего было на Фиопана рассчитывать, да и занимать бы не следовало. А творяй! Подъехав к усадьбе, Божин спешился и велел сопровождавшему его слуге, что есть силы молотить кулаками ворота. «Отворяй, говорю! Да спите вы там, что ли, все!» Залаяли на подворье псы, загремели цепями. В расположенную невдалеке калиточку на ременных петлях выглянул заспанный привратник. «Кого еще там не лой? Боярин-батюшка!» «Посейчас, посейчас отворяю. Может, кваску?» «Неси, да не втерем, в людскую. Бояриню будить не стану. Пущай, поспит еще». Ярился боярин волком вокруг посматривал. Так ведь правда и есть, что за день такой выдался. То в реку с моста скинули, едва не утоп, то вот потом в карты проигрался. Ох, княгиня, змея! Не зря ее вновь в городе побаивались по более князе. Батюшка, тут со вчера немец мастеровой дожидается. Трубы класть, мы ему в гостевой постилили. Трубы? Взглянув на слугу верного, божен расхохотался. А, не мои они теперь трубы-то. «Княгинюшке наше я их проиграл. Ох-хо, грешен!» «Да не так горько, что проиграл. Пес-то с ними. Так ведь теперь осызного в сарае заказывать. А то морока время...» Слуга тряхнул бородой. «Так, может, и не заказывать, боярин батюшка? Просто обратно их у княгинюшки нашей выкупить? На что они, трубы-то?» Да на прусское они никому не нужны. Так уж давно все проведено, сделано. Выкупить говоришь? Допив квас, Боярин поставил кружку на стол и задумчиво посмотрел на слугу. И то дело. Денег чай хватит. А не хватит, так можно оборок повыше поднять. В землицах моих шугазерье. Тьма кромешная, глуш. Чего смердов жалеть-то? Куда они оттудь денутся-то? Верно, верно, господине. Слогаз готовностью затряс бородой. Оброк отовой на трубах хватит. Да и шо и останется? Божен повеселел, велел принести еще квасу до、да、непростовах, мельного душу порадовать. Инда молодец, славно с оброком придумал. Право дело славно. Давно нужно было его поднять, а Брокта и впрямь. Ни половники смерды, ни холопы рядовичи, за купы никуда не сбегут, некуда. Лисище кругом, болото. Одному вдвоем не прожить, а на боярской дальней усадебке всешинарод и запасы на случай неурожая и войны. Какая никакая защита? Не. Не сбегут, не должны бы. И пущай оброк больше смолой платят, дёгтем. Продать мастеровым наконец плотницкий, всегда можно с прибытком изрядным. А на доходы? Дети подрастут, в университеты их отправить в Прагу или Литву, пока еще в новгороде то свой откроют, хотя давненько уж строить начали, вот вот и готов бы. Да князь Великий в землицу московскую с мором бороться отъехал. А княгинюшке, похоже, до университета и дела нет. Ну, по крайней мере, не так, как князю Егору. Размечтался боярин, повеселело. Тут и солнышко за забором блеснуло, поднялось, выкатилось над хоромами, осыпало златым сусальным кресты на маковках храмов. Меньшего святого Саввы. И большего. Козьмы Демьяна. Ой, надо бы зайти, помолиться всем семействам. И в карты больше с княгинюшкой не играть, и ушла я больно. Ишь ты, удумала. Степанку, гада, судить. Да не судить таких татей надобно, а в Волхове топить безо всякого суда и следствия. «О, ну, сволочуга гнусная! Ничего, еще посчитаемся! Нет, ну надо же так угодить! Вместо дебатов — в реку! Хорошо не утоп, помог парень-рыбник, что в лодке! Господи! А в рамке спасибо сказать! Он же с лодкой распорядился! Или не говорить?» Для простого слуги и челядина в боярской благодарности немного ли чести будет? С другой стороны, мало их осталось, челядинов, как и холопов. Указом княжеским всех рабов велено постепенно на ряд договор перевести. Доплатить исправно. Хорошо хоть ни монетую звонкой, ни златым серебром. Хлебом, явствами, едою можно». Подумав, Божин все же собрался было подозвать у правителя Тиуна, чтоб тот Авраамку кликнул, да не успел. Юный слуга уже сам собою на пороге нарисовался. Возник дрожащий невесомой фигурую. Боярин даже вздрогнул. «Ты, Авраамка, словно тень ходишь. Я что, тебя позвал уже? Не, боярин батюшка Данила Петрович, не звал. Сам я». Сам боярин гневно вскинул брови. Не хватало еще, чтоб челить сама без зова являлась. Как посмел! Совсем страх потерял пёс. Ужопа сейчас велю плетей. Не надо плетей, боярин батюшка. Страхи бухнулся на колени слуга. Не вели битье, вели слово молвите. Красиво говоришь. Непритворно восхитился Божина. На торгу нахватал сапади. Таму. В серых глазах колено преклоненного отрока сияло такое неподдельное обожание и преданность, что не у каждой собаки увидишь. Данила Петрович аж умилился, махнул милостиво рукою. «Инда, продолжай! Чего хотел-то? Тут человечек один приходил вчерась. Сразу после вечерни. Ондреем зовут. Говорит Ивановского сто гостя приказчик. И что хотел продать чего, аль купить, аль серебришка занятие? Да не валяйся ты на коленях, а ки червь, встань! Он про Степанку говорил господине, поднявшись на ноги, поклонился слуга. Про какого Степанку? Божен поначалу не поверил, переспросил. Про того самого? Уверенно пояснил Авраам. Говорит Степанка тот завтра, сегодня уже. После обедней сразу в Корчме одна глаза вакарпа, что на Витковом переулке будет чернь словами прельщать. Так, так. Боярин задумчиво скривился. Прельщать говоришь? Видков переулок это на славянском. На славянском, господине. Меж Ильиной и Нутной. От торговой площади недалече. Да знаю я. Вот что, Авраам. А ну-ка поколищ мне сюда парней, по здоровьи которых. Федьку Касова, Игнато, ну сам ведаешь кого. Степанку приволокли к вечеру. У Карчмы одноглазого карпа и взяли, когда брахот Андрей присоветовал. Пока хватали до волакли, нос расквасили, да никто за бедалагу и не вступился. Правда и кричать ему особо не дали. Боярина Божена стражилюдишки опытные знали на крепко. Если уж кого и мать хватать, так зачем же ему кричать и? Не дали. Рот и матаму заткнули накрепко, да притащив перед боярином отчитались. Как ты велел, господине? Вам барта вушельника Степанку кинули. Велишь пытать? Велю? Да что там велю? Сама лично пытать буду. Ну гадина ядовитейшая, попался ты наконец. Смачно сплюнув, боярин потёр руки сух мылкою, спустился с крыльца. направляясь через весь умощенный дубовыми плашками двор к дальнему, в стороне от других, амбару, пытошной. На виткове переулки, вытянутый словно рыбий пирог корчме одноглазого карпа, так же вот к вечеру собрался народ. Все свои пришли. Стрегольники, верой старую дам с доимством церковным недовольные. Собрались, пиво метку испили, да взялись за свое, клир церковный ругати. «Пастырей по мзде поставляют!» Скачив на лавку, грозил неведомо кому кулачищами дюжи мужик в распахнутом на груди добротном кафтане и с пегой всклокоченной бородой. Все звали его Никита Злослов и слушались явной охоткою. Разве то истинные пастыри наши, помсде то поставленные к богатству земному алчные? Сверкая темными очами, грозного прошал злослов. Таких упопистов полно было. Так в многих немецких да чешских землях их коленом под зад двою церкву устроили, справедливую, честную. Сам профессор Янгус народ свой в том на крепко поддержал. Такое нам надо бы сделать и. Верно, верно говоришь, Никита. Выступил вперед дотоле、да、незаметно стоявший у стеночки сутулый мужик с белым прыщеватым лицом и смурным взором. Да вишний убивец несчастного Федота сощитный. А, обернулся к нему за словом, Андрей, давненько тебя не видали. Что, послушать зашел? Не то окма. Убивец покривил тонкие губы. Весь дурную принес вам, братья, боярин Данилка Божен, человека достойного Степана нашего имал. Пытать похощет, до、да、смертию казнить лютою. Это как это пытать? Возмутился Никита. Без суда, без следствия. Вот так запросто взял и схватил. Так у Данилки-то брати родной, обитель Хутинской игумен, тоже гряд по мзде, не по правде поставленный. Подбоченясь, пояснил Андрей. Вот и разошелся Данила. Что хочет, то и творит, поддержку гачует. Да вся они за одно. Одноглазый карп, мужик вертлявый с лицом продолговатым, желтым, да с выбитым в давней кабатской драке правым глазом. Сегодня Степанку, а завтра и любого схватят, пытать удумают. Вот, вот, заскребел зубами убивец. Будем ли терпеть такое, братцы? А то сил у нас нету, что ли? Доброго человека из беды выручить от смертушки страшной спасти. Боярин Божий на Казмадемьянской живет, там у него харомины, кровью да потом чужим нажитые. Думает Данилка спрятаться за забором своим, усидит? Он нет. Шалиш, брат, шалиш. Идем. «Идем, братцы!» Корчмарь с готовностью махнул рукой. «Забор Данилкин порушим! Ослабоним безвинного! А боярам пустим красного петуха! За все, за все рассчитаемся! Верно говоришь, Карп! Так как? Идем, Никита!» «Идти-то идем!» Пригладив бороду, Злослов обвел соратников долгим задумчивым взглядом. Потом, почему-то усмехнувшись, покосился на Карпа. — Я чаю-человеца, у тебя и оружие какое-никакое есть. Нам хоть бы вилы, да сгодились бы и мечи. — Мечей нет, есть копья рогатины, — тут же закивал Корчмарь. А будете понадобиться, так и пороховое зелье сищу. Вот так карп! Восхищенно воскликнули в углу. Вот так одноглазый! Давай, давай, карпуша, свои рогатины! И зелье пороховое давай! Уже покажем божену, как у людей хватати! На торгову. На паперте у церкви Бориса и Глеба неведомые людишки тоже подзуживали народ. Противобояр подбивали. Да не надо было и подбивать особо. Боярские-то неправды всем давно надоели хуже горькой редьки. «Хоромины себе строят скоты, а нам и жить негде. Да с оброчными людьми, с половниками всякие неправды творят». А на усадьбах их дальних что деятся? В Абонежской пятине, да в Деревенской, Один закон — сила боярская. Да черницы святой Софии так кожа лютуют. А еще божьими людьми зовутися. Боярину нынче любой другой, тьфу, Обнаглели поросячье семя. А детищи, детищи их сопленосые, стаями окипсы сбиваются. У Казмодемьянской уж ни конному, ни пешему не пройти. Девок жить их хватают, портят. Глумы да толоки устраивают. Уже мы им покажем глумы. На Казмодемьянскую, братья, за вольности новгородские постоим. Чуть поотдаль у Ивановской церкви другие речи вели, чтоб купцам, торговому люду, по нраву. «Забежают бояре торговляшку, все в свои руки жадные прибрать норовят!» Третьего дня на московской дороге торговых гостей ограбили боярские люди. «Да чего там третьего дня?» Волки, они дикие, они бояре, ни креста на них нет, ни закона. А князь, князь-то куда смотрит? Неужель не ведает? Да князю до наших дел, томушь он в московицкие земли подался. А княгинюшка, та еще змея, то всем ведома, на Козмодемьянскую братцы. Покажем, кто в граде хозяин. Да что на Козмодемьянскую, на прусскую надо идти. Тамо, тамо самый рассадник. Как-то само собой, вроде бы возбужденная при лестниками толпа вдруг разбилась на отряды. Появились и рогатины, и арбалеты, и мечи. А в небо взвилась вдруг шелковое синее знамя с вышитым серебристыми нитками образом Святой Софии. Зачинался мятеж. Едва вооруженные люди показались на мосту у Детинца, крепости тут же затворили ворота, а чуть погодя ахнули пушки. Ахнули за поздало. Большая часть мятежников уже успела пройти на Софийскую. И теперь растеклась вокруг неприступного Кремля, подобно талой воде теплой веснойю. Штурмовать крепость охотников что-то не находилось. Иное дело пограбить боярские усадьбы на Неревском и Людинском концах, на той же Казмодемьянской, на Прусской, на Чудинцевой. Усадьбу боярина Божены разграбили в раз, освободили несчастного Степанку. Впрочем, очень быстро никому до освобожденного и дела не стало. Да и боярина никто особенно не искал. К чему? Когда тут белотелые сенные девки, одна другой краша. Когда богатство не счесть. Кто-то в хоромы полез, кто-то похватал девок. Некоторые уже тащили мешками боярское серебро. Вазами вывозили сундуки до шубы. Столь же быстро пали и все другие усадьбы на Казмадемьянской. Мятежники не пощадили ни ближний Никольский монастырь женский, таможьетие боярское, ворвались с криками, с посвистом молодецким, шалея от безнаказанности и собственной воровской удали. А вон, а девку, девку лови, видать боярышня! Ах, посейчас пробуем сладко. Несчастных дев пускали на круг, шалили страшно, грабили, крушили все, что попадалось под руку. Только что не жгли, боялись пожара. Город-то деревянный, враз запылает, сгорит. Пало Козмодемьянское и Никольская обитель пало. Лишь на прусская вышла заминка. Там не заборы, чисто колы. Да и народу оружного на усадьбах в достатке. Да и посадники тысячские опомнились. На святой Софьевна бат ударили, спешно выстрелили дружину до ополчения. Задачу указали прямую: перво на перво окружить противников, да помощь им с торговой стороны не пропустить. На Волховском мосту стоять крепко. Так вот и вышло, так и раньше бывало. Торговая сторона против Софийской, простые житье люди против боярства Доклира. Так и ранее бывало, да. До того мы давно уж друга на в городцы друга над дружку, как в старину, идти побаивались. Князь великий за то карал прижестоко, а ныне нет князя. А княгиня что? Баба. Она баба и есть. Ударил, поплыл над городом на бат. Заухали пушки. Господи! Взобравшись на воротную башню, перекрестилась княгиня. Это что ж такое одеяется-то? Мятеж! Мятеж! Охлиха! Темнело. Из башни хорошо было видно разгоравшееся на Казмадемьянской зарево. Видать, кто-то все же поджег чью-то усадьбу. А может, и не поджег, может, по глупости обронил факелок. Вот целая группа таких факелов с двух сторон подошла к воротам усадьбы. «Отворяй!» — закричали. «Мы к вам, вои, ничего плохого не имеем, только маккнягиню лютую выдайте». «Это по что же я лютая-то?» Услыхав такое, остервенела Еленка, закусила губу, волосы пригладила, к воинам обернулась. Фитилёк-то, зажгите кто-нибудь. Лично в руки фитили взяла, навела на толпу пушку. Ну раз лютая, так не обижайтесь, бабах! Стреляла княгиня умела, единым выстрелом положила сразу четверых тех. что стояли у самых ворот, стучали кулачищами. Кому руку оторвало, кому ногу, а кому и голову. Заряжай! Громко распорядилась Елена. Пушки к чистаколу тащите. Чистакол из дубовых саженев две высотой брёвен. Это вам не забор, с насколько не возьмешь, не осилишь. Тут вдумчивая осада нужна. Так вражины и действовали. Наредкость вдумчиво, неожиданно для княгини и для всех ее людей. У ворот то толпились обычные тати, пограбить явились, как на Козмодемьянской. А вот что касаемо остальных, остальные действовали по воински четко, зря не шумели, рогатинами до、да、копьями не трясли, просто выждали до темноты. Да подвезли на возах пушки, принялись обстреливать ворота, пальнули раз, другой, только щепки и полетели. Плохо дело, княгинюшка. Кряжистый начальник стражи сотник Питерим, звеня кольчугой, поднялся по лестнице в тюрем. Там сейчас укрывалась Елена с детьми и верным Фиофаном Тиуном. Обложили не вырваться. Да и помощь сейчас в темноте вряд ли придет. Вон о факелы-то, в круг всего рва, в круг детинца. Бежать тебе надо. Княгиня гневно сверкнула глазами. Бежать? Не за ради себя самой, ради детушек. Посмотрев на детей, на няньку, на испуганного Тиуна, государыня бросила взгляд в ночь. не такую уж, впрочем, и темную, как и всегда в здешних местах летом. Четкие ряды пылающих факелов концентрировались вокруг всей усадьбы. Лишь в некоторых местах со стороны расположенной невдалеке на пригорке Десятинной обители и около церкви Вознесения Господня, похоже, никого не было. То не так, госпожа. Сняв шлем, сотник покачал стриженный под горшок головою. Засада тамока. Я людей послал, наткнулись. Да не то лихо, другое. Смолое по углам запахло. Да видно на телегах что-то лиходеи везут. Думаю, хворость до、да、зелья. Пожечь у садьбу хотят шильники. Пожечь. Выслушав, Елена покусала губу. Да. Видно к тому дело. Что ж, Питериме, уходим. Живенько через подземный ход и уйдем. Собирай всех, не так уж нас и много. Денек другой в какой-нибудь обитель отсидимся, а там всем злодеям шпиням ненадобным головы с плеч. Довольно, продолжил сотник. Ах, государыня, вот это по нашему так. Сем да не всем, напряженно глядывая с собравшейся за чистоколом толпу. «Да нет, не в толпу, в войско!» Княгиня помотала головой. Сверкающей серебристой кольчужице с золотыми, падающими по плечам волосами, она напоминала сейчас какую-то древнюю воительницу, деву неписанной неземной красоты. «Всем да не всем!» Спускаясь по лестнице, тихо повторила Елена. «Сперва разберемся, кто кого подзуживал, да кто что хотел». «Да что разбираться-то, госпожа моя!» Оглянувшись, хохотнул сотник. «Я чаю, и мать всех лиходеев, да казните наторогу. Уже другим будет урок!» «Правду сказать я б так и сделала!» Княгиня неожиданно улыбнулась. «Да вот, боюсь, князь великий по-своему все решит. Разбираться обязательно будет, кого попало не казнит». «Так и верно!» С корнями мятеж надо вырвать, с корнями. А до преш того корни эти найти. Мятежники вырвались в усадьбу одновременно через главные ворота из заднего двора. Уже пылали подожженные угловые башни, освещая неровным оранжевым пламенем обширный двор с брошенными пушками, ядрами, копьями, брошенный и пустынный двор. Абсолютно безлюдный. А они ведь ушли? Поднимая, забрало немецкого шлема зло произнес сутулый убивец Андрейку. Ускользнули сволочи. Знать же был подземный ход. Так поискать надо, господин. Подскочил бравый воjak в латах по виду немец наемник. Убивец. Похоже, он был тут за главного. Нервно покусал усы. Нет, искать не будем. Время только потеряем так. Тут болото кругом, а под болотами хода быть не может. Как раз светет, прикинем, где болот нет. Туда и отправим людишек. Отправим Майнер. Покивал наемник. А сами на великую битву завтра пойдем. Нет, Фриц. «Не пойдем», — ухмыльнулся он Дрейку. «Погоню поедем. А тут... Тут никакой битвы великой не будет. После нашего ухода будет одно избиение. С кем дружине воевать-то? С шильниками да со щитниками? Нет. Так, может, нам и не уходить тогда, Майнгер? Так раз уходить, Фритц, нечего нам тут более делать». Верные люди оставлены и без нас помутят, пограбят, сколь смогут. Твои же войны мне еще пригодятся и для иных дел, Фритц. И, поверь, для дел не менее важных». «Я воль, Майнгер», — вытянулся немец. «Думаю, все пройдет как надо». «Пройдет», — Андрей натянуто улыбнулся. «В этом не сомневайся». Под яростный набатный гул новгородской владыка архиепископ Псемион совсем своим клиром зашел на Волховский мост крестным ходом, благословляя обе стороны. Лишь бы разошлись по домам, лишь бы унять кровопролитие, не на шутку грозившее перерастив в настоящую гражданскую войну. Посадники и Тысиски собирали войска. Однако все же на полноценные действия они решались, надеялись унять восставших одним видом своей воинской силы да Божьим словом. Шумел, колыхался господин великий Новгород, вольности прежние вспомнив. Пожарно-Козмодемьянские все же удалось унять, да и на Прусскую послали войско. Жаль только усадьба княжеская оказалась пуста, да и выгорела изрядно. «Ах ты, мать честная!» — вернувшись детинец, скорил себя посадник Федор Тимофеевич. «Не уберегли, княгинюшку-то выходит, не уберегли!» «Типун тебе на язык!» Отец Симеон, владыко, отвел посадника в сторону, прошептал негромко. «Слава Господу в целости, княгинюшка!» и детушки ее в целости бежать сумели, упаслися, в обители Михайловском нынче ждут. Господи, выходит, живы? Да живы, хвала святой Софии! Ты в Михайловский часть-то воев отправь, Федор, мало ли что!